А отчество Спутово. Любой будет счастлив и вном гармоническом обществе, пока надо доставать деньги на жизнь и на живопись. Пенсий не хватает, Федотов беден, как капитан Копейкин. Федотов решился издать две литографии по подписке: "Сватовство майора" и "Свежий кавалер". Цензура запретила вторую картину, но шли что чиновник не может жить так бедно. Или он пусть Велит служанке убрать бутылки со стола и прибрать комнату. Или если этот беспорядок художнику нужен для искусства, то сняв орден с халата, можно изобразить дело так, что чиновник просто запахивает его из стыдливости. Надо было хлопотать, просить, ходить по прихожим, унижаться. Хорошо, что они изменяют старости. Федотов начал писать письмо попечителю учебного округа. Письмо начиналось почтительно и по правилам. Ваше превосходительство, милостивый государь Михаил Николаевич, в июне месяце я имел честь представить вам две мои картины: "Стоответство майора" и "Утро чиновника, получившего накануне орден", прося разрешения издания с них литографии. Разрешив первые в том виде, как она есть, вторую вы разрешили с уничтожением на ней ордена которые вы нашли неприличным, быть повешенным в домашнем костюму при неопрятных прочих околичностях. Но тут Федотовым овладела злоба, и он писал дальше уже, как бы обличая в споре: "Вам, родившемуся и проведшему всю жизнь в сфере, где что в паркет, бронза и мрамор, вам, конечно, должно показаться и самое бокновенное убранство бедного чиновника очень грязным". Эти тружники обзаводится, если только при случае купить подешевле, то есть покупают старые, ломные, негодные другим. Надо объяснить всё, Федотов продолжал. Если бы иной при малом содержании нашёл средства, а взвестись лучшим, то это лучшее, может быть, оказывало бы его менее достойным получить награду. Так он писал и негодовал, и упрашивал, и писал с полной откровенностью о том, что у него 80-летний отец и две сестры, и из них одна вдова с двумя малолетними детьми. Чем им жить? Не ответили, как будто в пустоту писал. И вокруг как-то все пустело. Умер старик Флук. У него на 15-й линии был дом с садом. Солнце светило сквозь деревья, было спокойно, тихо, горел свет в комнате. Федотов сперва нарисовал старика в гробу карандашом, потом сделал совсем маленький портретик маслом. Старик стоит, в руках у него письмо, сквозь бумагу виден жёлтый свет свечи. Свет от письма отражается на лице, лицо желтовато-белое. Портрет Федотов подарил. Тут пришло искушение. И вот я давно хотел нарисовать массовый детский портрет. Можно сделать институток, но работы будет много и кто купит. Александр Дружинин, молодой офицер-писатель, человек любящий украшать свою комнату живописью, а не только красным деревом хорошей столярной работы, посоветовал изобразить приезд Николая Павловича в женский патриотический институт. Тоже совета был Тим неплохой рисовальщик, издателя Русского художественного листка. Высокий Николай, окружённый старшими воспитанницами, стоит с ребёнком на руках, вокруг него детвора. Композиция будет иметь форму пирамидальную, царь будет хорошо вкомпонован. Рисовали же фламандцы так. Закажут человеку картину чуда в камне, Чудо происходило на свадьбе. Рисует художник стол, на столе явство, вино в хрустальных кувшинах, дичь, плоды, а в глубине комнаты открыта дверь, и там в сером свете сидит Христос, и там происходит чудо. Но рисовать не хотелось, хотя интересно нарисовать столько детских фигур. У института длинные юбки. Федотов взял... Горошенки обернул их мягкой бумагой, закрутил, сделал вроде юбочек. Раставлял горошенки группами. Получилось красиво, но картина не писалась. Напоминали, что ждут от него картины с царём, иначе места в жизни нет. Он купил красок, бумаги и построил коробочку, проделал в ней окна, сделал колонны.